Глава девятнадцатая. Конец грязи. Вы хотите сказать, что в вашей лаборатории никому не указывают, над чем работать? Спросил я доктора Брида. Никто даже не предлагает им работать над чем-то. Конечно, предложения поступают все время, но не в природе настоящего ученого обращать внимание на любые предложения. У него голова набита собственными проектами, а нам только это и нужно. А кто-нибудь когда-нибудь предлагал проект доктору Хоникеру? Конечно, особенно адмиралы и генералы. Они считали его каким-то волшебником, который одним мгновением палочки может сделать Америку непобедимой. Они приносили сюда всякие сумасшедшие проекты, да и сейчас приносят. Единственный недостаток этих проектов в том, что на уровне наших теперешних знаний они не срабатывают. Предполагается, что ученые калибра доктора Хонникера могут восполнить этот пробел». Помню, как незадолго до смерти Феликса его изводил один генерал морской пехоты, требуя, чтобы тот сделал что-нибудь с грязью. С грязью? Чуть ли не двести лет морская пехота шлепала по грязи, и им это надоело, — сказал доктор Блит. Генерал этот, как их представитель, считал, что одним из достижений прогресса должно быть избавление морской пехоты от грязи как же это он себе представлял, чтобы грязи не было, конец всякой грязи. — Очевидно, — сказал я, пробуя теоретизировать, — это можно сделать при помощи огромных количеств каких-нибудь химикалей или тяжелыми машинами. Нет, генерал именно говорил о какой-нибудь пилюльке, или крошечном приборчике. Дело в том, что морской пехоте не только осточертела грязь, но им надоело таскать на себе тяжелую выкладку, им хотелось носить что-нибудь легонькое. — Что же на это сказал доктор Хонкер? Как всегда, полушутя. — А Феликс? — Все, — говорил полушутя. — Он сказал что можно было бы найти крохотное зернышко, даже микроскопическую кроху, от которой бесконечные болота, трясины, лужи, хляби и изыби затвердевали бы, как от стол. Доктор Брит стукнул своим веснушчатым старческим кулаком по письменному столу. Письменный стол был у него полуовальный, стальной, цвета морской волны. Один моряк мог бы нести на себе достаточное количество вещества, чтобы высвободить застрявший в болотах бронетанковый дивизион. По словам Феликса, все вещество, потребное для этого, могло бы уместиться у одного моряка под ногтем мизинца. Но это невозможно. Это вы так думаете, и я бы так сказал» и любой другой тоже, а для Феликса с его полушутливым подходом ко всему это казалось вполне возможным. Чудом в Феликсе было то, что он всегда, я искренне надеюсь, что вы об этом упомянете в своей книге, он всегда подходил к старым загадкам, как будто они совершенно новые. «Сейчас я чувствую себя Франсиной Певко», — сказал я или сразу всеми барышнями из девичья уберу. Даже доктор Хоникер не сумел бы объяснить мне, каким образом что-то умещающееся под ногтем мизинца может превратить болото в твердое, как ваш стол вещество. Но я вам говорил, как прекрасно Феликс все умел объяснять. И все-таки он мне все сумел объяснить, — сказал доктор Брид. — Я уверен, что смогу объяснить и вам. — В чем задача? — В том, чтобы вытащить морскую пехоту из болот. — Так? — Так. — Отлично. — Сказал доктор Брид. — Слушайте же внимательно. Начнем.